Глава 26. R24. Осторожно выпускаю из спящего режима процессор. Программа, конечно, хорошая. Я бы с радостью отключил его на совсем. Но без него, оказывается, сложно. Сама осознанно проще. Они изначально взаимодействуют с процессором, а мы с ним словно два чужеродных зверя в одной клетке. Да только и без него никак. Вон, даже порт в палец не втянуть. Сижу как дурак с торчащей хреновиной. Хорошо хоть не на среднем. Процессор сразу же начинает наводить порядок, проверяет все системы, приводит в правильное положение мимические мышцы. Порт втягивает, потом решает проверить. А что это он тут торчал? Не сломался ли? Высовывает наружу, проводит диагностику, снова втягивает. Всё-таки хорошо, что он не живой, хоть вопросами и не задаётся. Мэл несколько мгновений наблюдает за этими манипуляциями. После встряхивает головой и решает вернуться к насущному. Зетко, наверное, оставим тут, с мнением бормочет, явно не представляя, что лучше: притащить этукую угрозу домой или подвергнуть риску любимый корабль. Отбиться она мне отлично помогла, отвечаю. Процессор вроде не возражает, хотя контролировать реплики по-прежнему пытается. Писет запрыгивает хозяйке на колено. А ты, мягко мнёт ему уши, не передавай пока ничего Балину, понял? Это приказ. Потом всё расскажем а то могут перехватить. Писец смотрит умным взглядом. Значит, я не ошибся. Он не вполне натуральный. За нами следят? мрачно подаёт голос сзади Пьер. Собирают информацию о Бар 24, отвечает Мел. Но он настроен на меня, поэтому не беспокойтесь. Отсюда ничего никуда не уйдёт. Не думаю, что Пьер удовлетворён подобным объяснением. Наверное, он мог бы прикнуть что о таких вещах нужно предупреждать заранее, но молчит. Перебросить тебе немного топлива, предлагает Мэл. Похоже, балдей все закрома забил, да ещё и на парадизе подзарядилась. У меня всегда с собой запас, отзывается Пьер. Графики на экранах расступаются, являя дальние звёзды и ближнюю систему из четырёх планет. Обитаемые, насколько я помню, только две, а ещё две непригодны для жизни. Зато отлично подходят для добычи полезных ископаемых. "Кон", сообщает Виола, приближая одну из них. "Вы определились?" "Оставайся на орбите", отвечает Мел. "А мы полетим на байке". "Согласен. Во всяком случае, с тем, что лучше не лезть сразу в столицу и оставить пути отступления. А вот байк, он же двухместный". Решая на всякий случай просканировать, мощность и определить дополнительные объёмы там, Но истин встречает меня в штыки. Тут же ощутинивается защитой. Прости, Кэр, добавляет Милагран. Но ты полетишь в трюме. Твоё нынешнее тело э позволяет, если ты не против, бросает взгляд на Перу. Тот отрывисто качает головой. То ли он ей данные предоставил, то ли она сама разобралась, пока с ним до Виолы добиралась. Но ну, я действительно сейчас могу, лишь бы в лес. Есть одна проблемка. Приподнимаю руку, чтобы привлечь внимание. Мелагрин скептично проходится по мне взглядом. Мелагрин, да уж проблемка. Так и хочется залипнуть на торсе, словно изваянным великолепным мастером. Стараюсь не опускать взгляд ниже, хотя мастер и там неплохо поработал. Киборг в полотенце, конечно, произведет фурор. Хмыкаю, отгоняя нехорошие мысли. Что если фурор будет производить уже не перед кем? Зато Лина отстанет с предложением подарить мне секс-игрушку. — У меня нет запасного комбеза, — произносит Пьер. — Как раз на Старусе один извёл и ещё не успел обновить. — А, где-то валялись пляжные шорты. Я их года четыре и не носил. — Косится в сторону кроватки. — А зря. Ребёнку полезно бывать на солнце. — Вставляю. Пьер на миг задерживает на мне взгляд, но не отвечает. Молча ныряет в стыковочный шлюз, и через пару минут появляется со старыми пыльными плавками повыше колен. Цветные аж сверкают. Золотистый песок, на фоне которого возвышаются ядовито-зелёные пальмы. Ещё и листиками шевелят. Какие-то новомодные узоры на тканях, движущиеся. Пальмы. Похоже, Кэр снова отключил процессор, ибо мимика очень уж специфическая. По-моему, он меньше скривился бы, Если бы плавки были зарисованы чем-нибудь неприличным. Ты же Киберг, какая тебе разница? хмыкает Пьер. Если Киберг, так сразу пальмами прикрывать. Кэр всё же берёт вырвиглазные шорты. Не Киберг тоже их носил, указывая головой на Пьера, хотя признаться, представить его в этом одекомадияне тоже не могу. Совсем не то впечатление он производит. утешила. Кэр уединяется в душевой. Ты оставайся тут. Ссаживаю песца на пол. Тот глядит укоризненно, приходится пообещать, что принесу ему специального корма. Пока что он заправляется от виолы, но ту и саму не мешало бы дозаправить. Ладно, балл накачал ее под завязку, пока хватит. Зетка прыгает на плечо вернувшемуся киборгу. Смотрю пару секунд, раздумываю. «Хорошо», — вздыхаю, — «пусть с тобой в трюме летит, вдруг и правда пригодится». Не уверена, что она действительно может пригодиться, но оставлять на корабле всё-таки побаиваюсь. Гровибайк пристыкован к нашему входному люку носом. Приближаемся. Сначала Пьер обустраивает в трюме Кэра, после возвращается за Чимкой. Почему-то вспоминается, что за кашкой он ходил вместе с детём. Неужели начал доверять, хоть немного? Уверен, что стоит брать его с нами. Спрашиваю тихо. Оставлять на борту тоже не дело, конечно. Но часок другой виола может отвлечь, даже если малыш вдруг проснётся. Предложить ничего не успеваю. Перо отрезает. Он всегда со мной. Ладно, киваю молча, в конце концов, ему виднее. Заспанный Чимка протирает глаза, но привычно влезает на спину, ткань из палей тут же охватывает его. Так у них ладно отработано это выходит, просто заглядение. Я буду скучать, Мел. Голограмма присаживается рядом с песцом, пытается погладить прозрачной ручкой. Наверное, как-то всё-таки взаимодействует, потому что шерсть того не то электризуется, не то колышется, будто от ветерка. В случае чего, отправи его в Балину. Напоминаю мысленно через ком. R24. Не сказать, чтобы трём был слишком удобным, места немного, и оно частично занято разными свёртками прикрытыми экранирующей тканью, видимо, чтобы я не сканировал. Но по крайней мере лежу, вытянувшись. Хотя в плече с одной стороны упирается стенка, с другой что-то из коробок. Под ногами запасной контейнер с топливом, а на груди свернулась Зетка, щекочет длинными усами. Здесь холоднее на несколько градусов. Основной обогрев идёт по кабине, но есть воздух, и для моего нынешнего тела эти условия действительно ерунда. Для Зетки вроде тоже. Процессор переходит в экономный режим, а я размышляю и заодно сканирую то, что происходит надо мной. Пьер прямо над головой пьёр, а чуть дальше над более ха, соблазнительным местечком Мэл. Пьер что-то спрашивает, я слышу дальнюю вибрацию, но звукоизоляция здесь отличная. Пытаюсь усилить слух или подключиться к динамикам и тут же получаю удар. Милагран Сонный чимка продолжает посапывать у меня на руках, куда его всё же решился посадить Пьер. Некоторые слова и действия наёмника вызывают неясные, неприятные ассоциации. Что случилось с их семьёй? Такое ощущение, будто постоянно ждут погоню. Но в очередной раз решаю не лезть. Он отец, ему виднее, как воспитывать сына. «Ну что, какой план?» – спрашиваю, чуть оглянувшись. «Мой пропуск даёт возможность садиться в любом месте Куона. Отвечаю. Он же, конечно, может выдать моё появление, но не хочется думать, что кто-то добрался даже до таможен. Да и в любом случае без него нас могут мариновать несколько часов, если не дней, а потом всё равно установят мою личность. Пьёр кивает, следя за показателями на экране, где бегут координаты нашего передвижения по орбите. Предлагаю сесть в одном из соседних городов, долететь до Апеваля и там уже пытаться проникнуть в дом. Можно еще раз попробовать связаться с папой или Линн откуда-нибудь из общественных центров. Но Виола так и не смогла. Не думаю, что имеет смысла выдавать себя. Пьер снова молча кивает. «Да отвали ты, бонитовая крыса!» Раздается вдруг из динамика голос. «Кэр?» Спрашивая напряженно, подаюсь вперед к Пьеру. Вроде вокруг никого, но мало ли, вдруг атакуют. «А!» Глубокомысленно изрекает тот, не спеша объяснять. О, Мэл, ты меня слышишь? Радоуется Кэрен. Что случилось? Крыса? Пугаюсь. Тебе там ничего не отгрызли? Вообще Пьер казался довольно аккуратным хозяином. Да и ребёнка тут возит, но мало ли, что с какой планеты залезло. И зетка же. Смотрите, чтобы я кому-нибудь что-нибудь не отгрыз. Оскорбляется к такому предположению Арт 24. Это они со скином сферы влияния и приоритетность не поделили. Всё-таки снесходит до ответа Пьер. Твой банитовый чурбан не давал мне послушать, о чём вы тут говорите? Возмущается Кер из Трюма. А я, лицо заинтересованное и в отличие от некоторых, не одушевлённых, наделённое правом голоса. Хочу спросить, справился ли он с процессором? Но этот самый процессор, такой вопрос может насторожить. Пьер на несколько минут замолкает, видимо, делает мысленное внушение своему исккину. Похоже столь же скрытным и подозрительным, как и его хозяин. Ты уверен, что он не одушевлённый? Хмыкая, обращаясь к Керр, который продолжает тихо ругаться из трюма. Похоже, Искин умудрился достать обоих и его самого и процессор. Во всяком случае, тут на диво попустительствоют или снова отключён. Машины не одушевляются, бурчит R24, прикусывая язык. Да, не одушевляются теоретически, если не попытаться забросить в них и душу, что-то там уж не долго нет. Отвлёкшись от своего занятия, оборачивается Пьер. Уже пролетели. Улыбаюсь, всегда любила свой доступ. Пока другие толкутся у станции, достаточно послать идентификатор, ну и получить зелёный свет, разумеется. Ух ты, восхищается Пьер. Где такой пропуск раздобыть? Его нужно обновлять с каждым прибытием на Кон. Не уверена, что обратно получится выбраться так же легко. У нас в Киберюме целый отдел работает, чтобы никто не подобрался к этой информации до да не взломал. Во всяком случае, раньше работал. Что там сейчас творится? Сжимаю кулаки, переживаю. Космобайк снижается над одним из мелких автоматических космодромов, но получив разрешение на посадку, ложится на горизонтальный курс. Пьер настраивает координаты прибытия, которые я ему перекинула. Сначала залетим домой, говорю. Посмотрим, что там. Потом в Кибериум. Пьер лишь в очередной раз кивает, мол, на твоей территории тебе виднее. Наш дом находится на одном из небольших искусственных островов, из которых собственно и состоит Апеваль. Наша столица, собравшая самых богатых жителей Коона. Когда-то здесь был огромный разлив реки, а сейчас вот город со множеством каналов вокруг островов. Ещё один занимает Кибериум. Гигантское производство. Чтобы попасть туда, необходимо сначала пройти защитное поле города, а после острова. Поэтому я даже не представляю, чтобы кто-нибудь мог пробраться незаметно. Столица живёт своей жизнью. Курсируют всевозможные аэроботы и флайеры, время от времени опускаются или взлетают частные космические яхты. Вдали на площади центрального острова играет музыка, но её слышно лишь благодаря сканерам обстановки с экрана Наш остров тоже выглядит вполне мирно. В саду вокруг трудятся роботы. Дом сейчас опущен почти к земле, хотя можно его поднять, чтобы с верхних этажей насладиться панорамой. Облетать бессмысленно. Верно оценив эту обстановку, Пьер киваю. Сканеры должны работать со всех сторон. Предлагаю положить байк в дрейф, указывает на пирс, к которому пришвартована отцовская водная яхта. Любит он ходить под парусом под настроение. Яхта стоит внутри поля, но сам пирс чуть выступает из него, чтобы в случае необходимости могли пришвартоваться те, у кого нет допуска на территорию. Давай. Соглашаюсь, и Пьер виртуозно снижается. С ходу садится на воду, будто только этим всю жизнь и занимался. Элегантно тормозит аккурат у пирса, бросает специальный зажим, чтобы закрепить гравийбайк. Купол отворяется. Пьер выбирается первым, принимает у меня куняющего сына Когда я соскакиваю, передаёт и скину команду «Открыть трюм». Переднее кресло съезжает назад, открывая проход, откуда выбирается взъерошенный и не слишком довольный киборг. Процессор всё ещё контролирует мимику, но в ней уже прописались едва заметные привычки, отличительные чёрточки. «Ну что тут?» – спрашивает Кэрон. Вздохнув про себя, разворачиваюсь, поднимаю руку. Страх на миг затапливает всё внутри, Того и гляди, снова впаду в ступор. Буквально заставляю себя протянуть её и прикоснуться к полю.